Пирога скользит, будто через туннель. Берега круто обрываются в воду, и кроны высоченных деревьев смыкаются у нас над головой. В туннеле полумрак. Мотор сегодня отдыхает, мы работаем веслами и шестами, стараясь не шуметь. Конечно, змеи глухи, но не исключено, что они воспринимают вибрацию от мотора. Лучше не рисковать. Русло становится глубже, берега выше, зато они теперь не такие крутые. То и дело, над нами открываются просветы, и сверху свисают лианы с пурпурными или огненно-красными цветками. Серебристо-сизые зимородки, проносясь мимо, щебечут на пределе звукового спектра свои солнечные песенки. Естественно, первым замечает Супаи има Матеита. Вот она лежит на береговом откосе. Часть тела на суше, часть под водой. Толстая, даже бесформенная. Не иначе ночью заглотала крупную добычу. Речка тут широкая и прямая. Странно, что змея выбрала для отдыха место, где ее видно со всех сторон. А впрочем, при таких размерах кого из лесных обитателей ей боятся. Осторожно причаливаем к берегу по соседству. Матаита и Карлос Альберто прыгают на сушу и углубляются в лес, совершая обходной маневр. Первый несет несколько саженей каната из лиан, второй взял наши самые толстые веревки. Выждав немного, Луис Барбуда медленно осторожно подводит лодку ближе к змее. Фред, изменив своему любимому малокалиберному оружию, заряжает оленей картечью ружье 12-го калибра. Но он мыслит вполне здраво. Когда я проверяю свой штуцер, мой друг шипит мне. «Что бы ни произошло, не стреляй в голову!» «Только в самом крайнем случае!» — шепчу я в ответ, чтобы подразнить его. все таки наша жизнь дороже!» Герпетолог качает головой, точно я его не убедил. Осталось метров двадцать. Анаконда, кажется, еще больше, чем прежде. А вон на берегу и наш десант. Змея их не видит. Они уже обвязали свои веревки одним концом за толстые стволы, на другом конце сделали петли удавки. Собираются набросить аркады на шею анаконды, раньше, чем мы откроем огонь. Работа не для слабонервных, а без арканов змея может уйти в реку и поминай, как звали. Луис разворачивает пирогу так, чтобы нам с Фредом было удобнее стрелять, если анаконда примется слишком бурно возражать против наших посягательств на ее личную свободу. Вот Матеита крадется вперед, держа аркан наготове. Его движение напоминает замедленное кино. Что-то у него получится. Кажется, ровным счетом ничего. Пока голова анаконды прижата к земле, невозможно накинуть ей веревку на шею. Надо как-то заставить змею сдвинуться с места. Луис машет веслом, пытаясь привлечь ее внимание. Какое там, анаконда остается недвижима, Дремлет, переваривая пищу. Или что-то задумала, готовит сюрприз нарушителям спокойствия. На берегу качается ветка. Это Карлос Альберто пугает змею. По телу анаконды, во всяком случае по первым двум трем метрам, как будто пробегает трепет. Но голова по-прежнему лежит на земле. Поднимаю штуцер, прицеливаюсь. Фред знаком велит мне подождать. Что ж, ему лучше знать. Вдруг Карлос Альберта кидает палку прямо в морду чудовищу. Терпению змеи приходит конец. Она с поразительной быстротой поворачивается к воде и буквально стекает вниз по откосу, отрывая при этом голову от земли ладони на две. Больше и не надо. Матаита бросает свой аркан и рывком затягивает петлю. Несколько секунд, и на шею на конде накинута вторая веревка. Дальше события развиваются так быстро, что трудно уследить. Огромная, ленивая, разморенная рептилия внезапно оживает. Представьте себе взбесившийся пожарный рукав полуметровой толщины. Змея устремляется к воде, но веревки ее останавливают, и она взмывает вверх метра на два. Фред стреляет раз, другой... Я стараюсь поймать на мушку середину бешено извивающегося змеиного тела, чтобы поразить позвоночник подальше от веревок. Но анаконда так мечется, что мне остается только ждать. А змея уже изменила тактику, она идет в атаку. Голова, как наконечник копья, летит вверх, и Карлос с Матеита прячутся за деревья. Атака тут же прекращается, анаконда опять отступает к реке. Одна веревка натягивается до отказа и рвется. Теперь только канат из лианы удерживает змею. Вдруг Фред выпрыгивает из лодки на берег. Этот поразительный человек подбегает к беснующейся анаконде, хватает брошенную ему индейцам веревку и ловко накидывает ее на шею змеи. Карлос Альберта живо обматывает другой конец веревки вокруг дерева. Змея делает выпад, но Фред отскакивает, и анаконда промахивается. Наконец-то мне удается прицелиться. Я нажимаю спуск, перезаряжаю, целюсь опять. Но второй выстрел явно не нужен. Голова и полтора метра длинного тела безвольно упали на землю, хотя все остальное тело продолжает корчиться. Обе веревки натянуты, как скрипичные струны. Проходит не одна минута, прежде чем движения змеи становятся настолько вялыми, что можно планировать следующий ход. Отвратительно. Да, конечно, теперь есть время подумать и об этой стороне дела. Убивать всегда отвратительно, тем более, когда смерть не мгновенна. И мы ровным счетом ничего не можем сделать, чтобы ускорить события, положить конец этим конвульсиям. Хребет перебит, анаконда мертва, как мертва курица с отрубленной головой. Можно выпустить в нее еще пять пуль, и ничего не изменится. Все дело в том, что у рептилий, и особенно у змей, процесс умирания протекает не так, как у теплокровных. Но мне от этой мысли ничуть не легче. Причаливаем лодку. И в пятером беремся за обе веревки, чтобы вытащить на берег всю нашу добычу. С таким же успехом мы могли бы тянуть вросшие в землю дерево. Анаконда обвела хвостом какую-то корягу под водой, и все наши усилия впустую. Этот червь переросток мертв, никакого сомнения, говорит наконец Фред, вытирая лоб. Только он сам еще этого не уразумел. Предлагаю разбить здесь лагерь и подождать, пока червь как следует не осознает, что случилось. Никто не возражает. Гляжу на часы, десять минут десятого по среднеколумбийскому времени. Но лишь после двух часов дня сопротивление змеи ослабевает настолько, что нам удается вытащить наш роскошный экземпляр под деревья и приступить к обработке. Фред решил взять не только кожу, но и скелет, чтобы потом не было споров о размерах нашей анаконды. Естественно, мы первым делом растягиваем змею и тщательно замеряем рулеткой. 8 метров 43 три сантиметра», объявляет герпетолог с довольной улыбкой. «Не так уж плохо. Во всяком случае побольше максимума, о котором писал Дитмарс. Но и рекордом это не назовешь». Есть экземпляры покрупнее, намного крупнее. В его голосе звучит что-то вроде тоски. Опять недоволен. Надо же. Мы беремся за ножи. Не просто снять кожу с такого чудовища. Голову наскоро очищаем и засаливаем вместе с кожей. Да чего же маленький мозг у анаконды? Нам не удается извлечь его целиком. Но приблизительно вес определить можно, от силы 30 граммов. На каждый грамм не меньше 10 килограммов тела. Невольно вспоминаются драконы Юры и Мела. Они тоже не отличались высоким интеллектом. Конечно, и внутренности представляют интерес. Однако всего заспиртовать мы не можем, поэтому отправляем их в реку, но сперва исследуем содержимое желудка. Очковый кайман длиной около 180 сантиметров. Грудная клетка раздавлена, позвоночник переломан. Змея, способная целиком проглотить такого каймана, пожалуй, и с человеком справится. Неудивительно, что анаконда сперва была вялая, вон как живот набило. Возможно, нам только потому и удалось ее добыть. Более философски настроенный автор, вероятно, предложил бы читателю несколько нравоучительных суждений о вреде обжорства. Естественно, мы не управились с препарированием в один вечер. Оставалось лишь надеяться, что завтра утром останки змеи не будут пахнуть слишком скверно. Я сочувствовал Карлосу Альберто которому предстояло довести до конца эту работу, когда мы вернемся в институт естествознания. И вообще я был вполне доволен своей специальностью сортировщика мелкой рыбы. С каким наслаждением мы искупались в тот вечер, осторожно стирая на берегу, поливая друг друга из черпака. Меня отнюдь не манило нырнуть в речку, где пираньи и прочие аборигены, наверное, вошли в враж отведав того, что мы выбросили. Интересно, они не тронули убитую анаконду, когда мы ее вытаскивали из воды. Может быть, им ее запах не нравится. В одном из притоков Магдалены я пробовал удить на крокодилье мясо. Никто не клюнул. Но ведь я сам однажды видел, как раненый крокодил спасается на берег от пираний. Вот и разберись тут, что к чему». С рассветом опять приступаем к работе. Трудимся не один час. Наконец, скелета наконды можно засаливать. Но ведь надо все упаковать, чтобы вести с собой. Придется провести еще одну ночь на этом берегу. И уж лучше перенести гамаки подальше. Больно тяжелый запах там, где мы работали, и деревья облеплены грифами. Новый день Все интересующее нас уложено в лодку, остальное — грифом. Пускаем в мотор и идем по притоку вниз к большой реке. Собранный нами материал сложен на носу, накрыт брезентом и пальмовыми листьями. Он уже занимает немало места. Позади меня сидит Матаита. Я оборачиваюсь, предлагаю ему сигарету. Немного погодя, показываю на наш багаж — и говорю чуть ли не единственные слова, которые знаю на его языке. «Супаи има, има». Ильнеец отвечает не сразу. «Супаи има, има, нет». Он качает головой, смотрит на наши свертки и объясняет. «Супаи има». Снова пауза. Наконец сигареты выкурены. Тогда Матаита указывает подбородком вперед и говорит. «Супаи има, има! Он считает, что мы не нашли настоящую большую анаконду. Встреча с ней еще предстоит. Вот так».